Глава двадцать шестая. Тем временем. Марлан Хасис шагал по темному коридору дворца, где отгремели последние фанфары бала чести лидеров человеческого материка, задумчиво хмурясь. Как она бесстрашно угрожала своей мачехе и сводному брату, так открыто и смело. Она буквально отгородилась от них, продемонстрировала им, что не считает их своей семьей. Молодой Нак никак не мог забыть высокомерие в глазах его доброй леди, которая со слугами общалась на равных. Леди Вивиан всегда была добра и приветлива. Даже к нему, капитану которого разжаловали в слуги из-за того, что он повёлся на подстрекательство своей семьи. Это значило одно. Леди Клариса и её сын сильно обидели его молодой госпожу. Но больше всего мужчину занимало другое. Лёгкость, с которой молодая герцогиня сумела выставить стену между собой и своей бывшей семьёй. Сможет ли он сделать так же? Должен. Потому как дальше идти на поводу у отца и сестры Марлан не мог. Это становилось опасно. Жадность отца и безумная влюблённость Шалары однозначно погубят его. Это парню пришлось принять, как то, что солнце восходит на востоке, а садится на закате. Только поэтому Мор отпросился у маленькой вреденной Раины. Он шёл к отцу, чтобы сообщить, что уходит из рода Хасис раз и навсегда. «Попрошу леди Вивиан забрать меня с собой в Альвеор. Негустатор, богиня с ней с должностью. Докажу свою преданность и заслужу новый пост со временем. Но оставаться здесь нет, больше не могу». Приблизившись к двери апартаментов советника Хасиса, Морлан нахмурился. За дверью будто разверся Хирхейм. Кто-то рыдал, кто-то кричал. Судя по голосам, это были его родственники. Пару раз стукнув в дверь, Марлан решился войти. «Рыдала шалара», — окричал отец. Мор не ошибся. «Что случилось?» Парень даже не представлял, что простым вопросом вызовет новый взрыв эмоций у родичей. «Эта никчёмная девка бесполезна», — зарычал Дашал Хасис ударив Шалу по спине плетью, из-за чего на белом наряде девушки шёлк разошёлся, а потом и вовсе напитался кровью. «Идиотка, ты должна всё исправить, дитрянь!» «Я исправлю», — заголосила Шала, сжавшись на кресле. «Я всё исправлю, папочка. Только не бей меня, не бей. Тот танец, он ничего не значит, слышишь? Советники-шатары не примут обряд сильфит». У нашего народа свои традиции. Тот обряд ничто. Марлан застыл на месте с ужасом, глядя на очередной приступ ярости отца. Обычно все тумаки и удары приходилось парню принимать на себя, ведь раньше именно им отец был недоволен. Шалари, правда, тоже попадала, но не в таком количестве. А сейчас... Сейчас происходило что-то из ряда вон. «Как ты собираешься исправлять?» «Он взял её в жёны!» не, «Не по нашим, не по нашим традициям!» Всхлипнула шала, сползая с дивана и с болью на лице выпрямляясь. «У меня есть идея, отец. Я сделаю эликсир из Лимриха. Опою императора, и он станет моим. Обязан будет стать. Я подстрою, чтобы нас застукали сразу после интимной близости. Он не отвертится. мор «Мор мне поможет, правда, братец?» Молодой Нак не знал, как на эту лихорадочную речь сестры реагировать, особенно когда дошал Хасис задумчиво прищурился, глядя куда-то вдаль. «Богиня, они действительно с ума сошли. Если я сейчас же не разорву с ними связь, они утянут меня на дно вместе с собой». «Милый», — подала голос Сира Альяне, его мачеха, Нагиня спокойно попивала какой-то коктейль, наблюдая за избиением своей дочери с непроницаемым лицом. «Милый, Шалара придумала неплохой план. Остуди свою ярость». Марлан слушал разговор родителей с ужасом, старательно сохраняя отстранённый вид. «Нет, нельзя сейчас говорить о своём решении». Понял молодой наг, кивнув в нужное время, когда взгляды трёх нагов обратили своё пристальное внимание на него. «Необходимо сделать всё, чтобы леди Вивиан не пострадала из-за грязных игр моей родни. Если я не избавлюсь от травы, то они, получив мой отказ, пошлют кого-то другого. Я всё сделаю», — отчеканил Марлан, прежде чем развернуться и выйти в дверь. Он спешил к лабиринту парка со всех ног, часто оборачиваясь и следя, чтобы его никто не заметил. Лимрих — опасное растение, вызывающее дикое, неестественное притяжение к создателю зелья из него. Марлан не мог позволить, чтобы это растение поработило его повелителя и испортило жизнь его леди. Если Аширис Альтаир выбрал Вивен своей женой, вырывая растение с корнем, мор чувствовал свою правоту. Молодой Нак выбросил Лимрих в компостную бадью, утопив растения как можно глубже в вонючую жижу. Покидал лабиринт с чувством правильности. Единственное, уходя, он не видел, как из тени к бочке с компостом крадется темная фигура. Когда он узнал, что его труды оказались напрасными, было уже поздно. Четыре часа спустя дашал был невероятно доволен своей дочерью вот может же думать когда всыплешь ей пару плетей правда марлан чуть не испортил всё дело но шала вовремя подсуетилась цветок не успел испортиться и главное засранницы уверен что помешал им что немаловажно теперь мор вряд ли побежит сообщать человеческой сучке об их задумке тем более императору они непростые ноги «Элита. Таких, чтобы обвинить, надо поймать за руку. Да и то не всегда получается довести ситуацию до судебного разбирательства. На каждом повороте инстанции не трудно подкупить нужного советника. Только вот что делать с лордом Шархом?» Дашал бросил косой взгляд на Шариса-старшего, единственного оставшегося огненного Василиска. В своей ненависти к племяннику он может здорово помешать мне встать у власти. Встать за спиной Альтаира, единственной потребностью которого после зелья из Лимриха станет лобызание пяток моей дочери. Наш дорогой император оказался крепким орешком. Взял слово Хасис, перебивая старого Лариона, который так же, как и все здесь собравшиеся, Считал, что чистокровность на троне их расы — залог благосклонности богини Кары. Мальчишка вернул амулет богини, его любит народ. Нам не избежать восстания. «И что ты предлагаешь?» — зашипел Шарх, яростно сверкая красными змеиными глазами. «Оставить всё так, как есть?» нет Лорд Хасейс хитро улыбнулся, продавливая свои цели в этот тайный совет. «Я предлагаю не волновать общественность, придерживаться твоей тактики до конца, тихо и незаметно ликвидировать Альтаира». «Как из плена этот сельфицкий выродок вырвался? Нападение элитных наёмников Хасаки отбил и спас эту девку». «Именно, об этой девке нам и надо всем задуматься». Зацепился Хасис за нужный ему крючок. «Сегодня наш молодой правитель открыто и весьма глупо продемонстрировал свою главную слабость — человечку. Он любит её. В ином случае пламя обожгло бы мелкую двуногую. После сельфидского ритуала между Альтаиром и вдовой Моран появилась некая связь. «Если мы убьём девку, Альтаир ослабнет». А там и о яде подумать можно, чтобы, так сказать, избавить дорогого правителя от душевных мук. Конечно, ничего подобного Хасис не собирался допустить, только убрать и девчонку с дороги. А вот яд... Ядом Дашал планировал накормить Шарха, чтобы тот не мешался у него на пути. «Значит, девку убрать», — задумчиво протянул Шарис старший. «Конечно убрать, мой государь!» Дашал елейно улыбнулся, низко кланяясь, чтобы его довольство не показалось Василиску чрезмерно подозрительным. «И трон будет ваш». «Да, резон есть. Ларион, контакты с Хасакей ещё остались?» «Можно организовать нападение на человечку». «На территории дворца?» побледнел старик, заведующий медицинским столичным центром. Нет, конечно. Презрительно скривился Шарх, мысленно негодуя, что в его сообщниках непроходимо тупые и наги, все, кроме Дашала, на которого по-настоящему можно положиться. Никаким даже распрекрасным наёмникам не пробраться на охраняемую территорию дворца. Я поговорю с Шайлой. Пусть выведет весь гарем на прогулку. Там оборотни нападут. Но в гареме наши наследницы «Цвет змеиного народа!» — запнулся один из старейших советников Шаллы. хасаки нападут только на двуногих». Отрезал шарх, злясь, что ему приходится разжёвывать такие элементарные вещи его борцам за чистокровность. «Этой девке её людишкам придётся несладко Ларион, найми много хасаки очень много!» Кровожадно улыбнувшись, Василиск покинул предрассветное заседание дшал смотрел ему вслед пока дверь за братом бывшего императора не закрылась лорд хасис нервно сглотнул только я ты -то никак иначе привороженный альтаир не должен потерять власть а я так и быть я буду всего лишь его кукловодом». Поднявшись, поднявшисьдышал покинул малую гостиную оставляя тихо переговаривающихся советников за своей спиной «Ты должен что-то сделать!» Визгливо прикрикнула леди Клариса, волком глядя на своего сына. «Я пошла навстречу твоей просьбе, только потому что ты клялся, что после выработки алмазных пик девчонка прибежит к нам с мольбами о помощи, сломленная и шелковая. Ты обещал после подстроенной кончины Морона вернуть Вивиан с амулетом. И что в итоге?» «Так и было задумано, мама» поморщился молодой лорд Эдвард, наблюдая в окно, как рассвет поднимается над столицей нагов. «Кто знал, что на замок Мора нападёт чума? Я не мог рисковать и вести людей в эпицентр болезни. Время было упущено. Потом непонятно откуда взялись эти наги. Вива спасла их предводителя. Думаю, это он окрутил твою дорогую подчерецу». Мне плевать, кто и кого там окрутил. Он взял ее в жены. Сейчас, на наших глазах. Что нам делать? Герцогство Виар в долгах. Посевы в этом году пропали из-за обильных дождей. Нам нечем отдавать долги. Хватит так орать, я не глухой, поджал губы парень. «Я всего лишь хотел усмирить эту плаксу, чтобы лорд Моран научил её подчинению. После супружеской жизни с этим стариком Вива стала бы кроткой и покладистой. Была бы мне обязана. Я не виноват, что всё сорвалось. Да и амулет...» Раздражение покинуло лицо красивого молодого брюнета, у которого вместо сердца находилась бездушная глыба льда. «Я узнал, что амулет Вивы пока не у неё, она отдала его. Наги называет амулет Корнеоном, и он ждал своего часа, чтобы вернуться в храм их тёмной богини. Эта честь будет оказана нашей маленькой Виве сразу после присяги». «Не вижу ничего полезного в этой информации», — огрызнулась Клариса, падая на диван без сил. «Этот день выдался весьма тяжёлым». Да ещё до новой встречи с лордами Севиры осталось не так, чтобы много времени. «Зато я вижу», — хмыкнул сын леди Фьори, поворачиваясь к матери. «Мы украдём Корнеон». «Что?» — подскочила первая леди Виара, не успев расслабиться. «Ты спятил? Нас казнят?» «Не нас», — мстительная улыбка расплылась на губах Эдварда. В такие моменты Клариса начинала гордиться пытливым и изворотливым умом своего сына. Наги слишком долго носили внутри себя ненависть к человеческим женщинам. Когда Вивен скажет, что корнион пропал, естественно, ей никто не поверит. Особенно, когда пара камней будет найдена в её покоях. Но как же мы? На нас тоже подумают? Вдруг начнут обыскивать. «Я отдам Корнеон надёжному человеку», — усмехнулся Эдвард. «Не волнуйся, мама. Пока мы будем стоять в рядах человеческих лордов, качая головой с чувством стыда за свою вороватую соотечественницу, мой человек затаится на самом южном мысе Севиры с амулетом. Захватим его на обратном пути после казни нашей» дорогой родственнице. «Сынок, получится ли? Как же собраны сплетни твоих шпионов? Все они в один голос утверждали, что Вивиан Моран — умная и сильная государыня. Один даже клялся, что Вива собственными руками убила дружину герцога Морана. «Это всё чушь. Информация, собранная не из самых надёжных источников». Сплетни впечатлительных крестьян-полуросликов, которых спас отряд северных воинов. Заслуга Вивы может быть лишь в том, что она с течением обстоятельств оказалась в составе того отряда. Клариса качнула головой, но Эдвард не дал вставить матери слова. «Я знаю её, мам. Вива запуганная, но всё же дерзкая принцесса которой отец позволял слишком много вольностей, пока мы не стали частью его новой семьи. Жаль, что Моран не успел взяться за её воспитание. Надо было мне ехать вместе с Вивой тогда. Я бы сам проследил, чтобы эту дрянь сломили, чтобы она поняла, наконец, где её место. Эдвард почти задыхался от ненависти, выплёвывая из себя рваными фразами застоявшийся гнев чтобы не смело задирать свой нос в моём присутствии. «Сынок?» — прошептала леди Клариса, испытывая сейчас вместо гордости небольшую талику страха. Слишком возбуждённым и злым выглядел её сын с этой кривой ухмылкой, яростным прищуром и алыми пятнами гнева на вечно бледных щеках. «Никто не смеет мне отказывать. Она получит своё, мама, а мы своё». Последним мироздание как раз не сомневалась.